«Кто вам угодно, молодой человек?» — обратился ко мне Рэп Шепсель. «У меня к вам просьба. Если вы ее удовлетворите, то без сомнения заслужите райское блаженство». «Райское блаженство? Хорошо. А в чем дело? Я привез покойницу». «Покойницу? А кто она такая?» «Здесь недалеко Корчма стоит. Там живет бедный еврей». Так у него, не про вас будет сказано, жена умерла от чехотки. Оставила кучу детишек, мал мало меньше. Не знаю, что бы с ними сталось, если бы я над ними не сжалился. Что бы они делали с покойницей одни в степи? Благословен судья праведный. Но деньги? За место на кладбище? Что за деньги? Какие деньги? Тот нищий, обременен целой кучей детишек. Окажите содействие. «Заслужите райское блаженство, рэп Шепсель!» «Райское блаженство — хорошее дело!» При этом, сняв с себя молитвенное облачение, рэп Шепсель стал горячиться. «Что это в самом деле?» — заговорил он, уже вспылив. «У нас своих нищих достаточно. Зачем же вы нам еще чужих привозите? С нас довольно своих. Ведь и для них надо и саваны, и все такое» а тут еще со всего света станут к нам мертвецов возить. Я стал оправдываться, доказывать, что я здесь ни при чем. Я из жалости взял на себя это дело. Представьте себе, что у вас на улице обнаружено мертвое тело. Что вы тогда стали бы делать? Неужели отказались бы предать его погребению, согласно обряду еврейскому? Вот вы, говорю, человек, по всем видимостям, благочестивый, набожный. И что же? Вас не прельщает исполнение такой заповеди, как погребение бедной еврейки. Ведь за такое доброе дело вы, наверное, заслужите райское блаженство. А он на меня. Вот как! Так вы мне райское блаженство сулите. Постарайтесь в таком случае, чтобы у нас с голоду не подыхали, с холоду не коченели. Отправляйтесь-ка с вашим райским блаженством к безбожникам. Быть может, они за это ухватятся. Мы и без вас. Райское блаженство обретем, без ваших услуг обойдемся. И показал мне на дверь. И вот совестью клянусь вам, мы с вами встретились в первый, кто знает, быть может, в последний раз. Так вот клянусь вам, что с того самого утра у меня к этим набожным евреям какая-то особая острая вражда. Впрочем, вернемся к рассказу. Так вот стою я опять на улице. И опять не знаю, что делать. Надо попытаться пойти к другим старшинам, но мне не пришлось их искать. Не успела закрыться за мною дверь, как я столкнулся с двумя евреями. «Это вы, виновник суматохи?» — спрашивают они меня. «Какой суматохи? Это вы привезли покойницу?» «Я что?» Зайдемте к Рэпшепселю, там посоветуемся». «О чем советоваться? Примите покойницу и дело с концом. Дайте мне уехать». «Никто вас не держит. Можете ехать с вашей покойницей куда угодно, хотя бы в рада мысль. Мы еще вам спасибо скажем». «Спасибо за совет. Не стоит благодарности». Мы вошли к Рэп Шепселю. Старшины стали между собой уговорить, спорить, чуть ли не ругаться. Те двое говорят, что Рэп Шепсель – тяжелый человек, что с ним нельзя сладить. Рэп Шепсель отражает нападение с и из писания. Доказывает, что нищие твоего града имеют преимущество. «Что же вы хотите, — спрашивают они, — чтобы молодой человек увез покойницу обратно? «Боже упаси!» — вмешиваюсь я. «Как это я поеду обратно? Я еле живой сюда добрался. Возчик хотел было меня из саней вышвырнуть вместе с трупом. Ради Бога, имейте сожаление. Избавьте меня от этой покойницы!» «Вы этим богоугодным делом, несомненно, заслужите райское блаженство!» «Райское блаженство, понятно, вещь не вредная», отвечает мне один из двух новых, высокий худощавый еврей с длинными тонкими пальцами. Зовут его Элеезер Моиша. «Усопшую мы похороним», добавляет он, «но вам это дело обойдется в несколько рублей». «Как? Мне еще платить?» «Мало с меня, что я наголодался, нахолодался, что возчик, чтобы он здоров был, угрожал вышвырнуть меня с саней, оставить одного в степи на верную смерть, так вы с меня еще денег требуете? Это как по-вашему называется? Так поступают евреи?» «Зато вы заслужите блаженство. Райское!» — отвечает мне Рэп Шепсель с гаденькой улыбочкой. «Очень хотелось мне выругать его так, Как следует. Но я сдерживаюсь. Вижу, что я в их руках.